Глава 34. Сойер. Я должна была остановить его. Ему больно, он уязвим и, возможно, переспал с другой девушкой, но я не могла. Это был самый нежный поцелуй, который у меня когда-либо был. Едва слышный шёпот губ. Шелковистая ласка, от которой у меня трепетало сердце, и кружилась голова. И внезапно всё закончилось. Разочарование заворочалось у меня в груди. «Что? Почему ты остановился?» На его губах расплылась напыщенная улыбка. «Ты сказала без языка, помнишь?» Я потеряла дар речи. Абсолютно. Однако ни капли не удивилась, что он использовал мои же слова против меня. «Ублюдок!» Его рука собственнически обвила мою талию. «Тот парень флиртовал с тобой». У меня перехватило дыхание, когда его большой палец коснулся кожи под резинкой моих леггинсов. Мне это не понравилось. Из-за смены темы и его прикосновений мне стало трудно поспевать за ним. Я... Это заставило меня испытать кое-что, чего я не испытывала очень давно. Что? Его глаза потемнели. Ревность. О, я была поражена, что он так разоткровенничался. Я поняла, что будет справедливо, если я тоже скажу правду. Я решила, что ты переспал с Кэндис. Вот почему я влетела сюда, как сумасшедшая. На его лице отразилось непонимание. Кто такая Кэндис? Девушка, которая била тебе тату. Я не трахался с ней. Почему? Мне нужно было знать, что он не сделал этого не только из-за контракта и глупого пари. Как ты думаешь? Нет, я не позволю ему увиливать. Ответь на вопрос, Ковингтон. Его челюсть напряглась. «Тебе было бы больно, если бы я переспал с ней?» Я оказалась в западне. Если скажу «нет» солгу, если «да», я признаюсь в своих чувствах к нему и дам ему возможность снова причинить мне боль. Я терпеть не могла этот его взгляд, словно он видел меня насквозь. «Ответь на вопрос, Черч!» В горле пересохло. Я... Дверь открылась. «Нашел!» — крикнул Оукли. Спустя секунду в комнату вошли Джейс и Дилан. «Все в порядке?» — спросил Джейс. «Ага», — Коул спрыгнул со стола. «Сойер показывала мне свою татуировку». «Кстати, о тату», — сказал Джейс. «Похоже, ты тоже набил одну». Коул натянул толстовку через голову. «Нет, тебе почудилось». Что ж, кажется, настоящий Коул покинул здание. Очевидно, Джейс ему не поверил, но и давить не стал. «У нас сделан Дилан сегодня планы, так что если тебя нужно подвести домой, встретимся у машины через пять минут». Спустя мгновение все ушли. Я собралась уже присоединиться к ним, но Коул заблокировал собой дверь. «Не пытайся залезть ко мне в голову и требовать от меня ответы, если не готова дать мне того же. Его гнев застал меня врасплох. Понятия не имею, о чем ты говоришь». Он приблизился к моему лицу так, что мне стало некомфортно. не будь чертовой лицемеркой я не лицемерка чушь собачья он достал из кармана маленькую коробочку и протянул ее мне вот с днем рождения и ушел голова закружилась когда я открыла коробочку для украшений только внутри оказалось не украшение а простая записка подарок в твоем шкафчике к к